Глава 3. Приближаясь к крепости, я оценил и могучие надвратные и машикули, а над воротами широкий помост, где могут разместиться с полсотни воинов. Плохо будет тем, кто попытается разбить ворота хоть топорами, хоть тараном. Но я один, не считая груза за спиной. Еду медленно, потому сверху на меня только смотрели, не выказывая враждебности. Я подъехал ближе, вытащил рог и кое-как протрубил, стараясь, чтобы звук получался, если и неправильный, то хотя бы громкий. Наверху прозвучал голос: "Кто у ворот?" "Ричард длинные руки", ответил я громко. "Тот самый, знаете. Кстати, с вестью о герцоге Готфриде. На воротах заговорили. Наконец, тот же голос спросил подозрительно. «А что это за собака?» «Моя собачка», — ответил я нетерпеливо. «А мышей случаем не боитесь?» «То мышей», — прозвучал голос, — «а то и этот пёс. Больно он похож на тех, которые в древние времена». «Ладно, сейчас откроем. Но вы, господин, своего пса держите крепче». Мухи не обидит, заверил я. Послушался топот, могучие створки ворот дрогнули и приоткрылись. Я вдвинулся в щель. Пёс вскочил первым. Раздались испуганные вопли. Ворота за моей спиной закрыли с превеликой поспешностью. Загрюкали массивные железные засовы. Перед нами открылся вымощенный серой брусчаткой двор. Невероятно просторный, настоящая городская площадь, сдизайнеренная для царских парадов. По ту сторону каменной пустыни ещё две такие же башни по углам. Настоящий четырёхугольник из башен, соединённый высокой и толстой стеной. Из ближайшей к нам башни выскочило несколько человек. Все бегут в нашу сторону. Кто-то вопит, призывая старших. Другие тут же отцепили нас в боязливом молчании широким кругом. Пятеро стражей и врат окружили меня с выставленными в мою сторону пиками. Подошел старший, крепкий и настолько широкий, что выглядит почти низкорослым. Доспехи не самые новые и не блестящие, подогнаны с тщательностью и умением профессионала, которому служат не для парадов. Суровое обветренное лицо, пронзительно голубые глаза, полные недоверия, широкий подбородок и твёрдый рот. Если это не начальник стражи, то я всё ещё не отличу коня от мула. Он обошёл пса, стараясь не выказывать перед ним страха. Прямой взгляд устремлён мне в лицо. Мартин Биар назвался он, начальник стражи. Сейчас выйдет костелян. Господи! Кто это у вас? Пленник, ответил я лаконично. С другими шалопаями разорял вашу деревню. Видите дым? Это горит окраенный дом. Криворукие никак не загатят. Подходили ещё люди. Все рассматривали с бызгливым интересом не столько меня, сколько пленника. Мартина, отметил я. Называют без приставки сэр. Значит, правая рука Блэкгарда не имеет рыцарского звания. Видимо, как часто бывает, вооруженосцы герцог взял лучшего из молодых крепких слуг, тот прошел все обучение, сражался бок о бок с хозяином, но звание так и не было удостоен, как обязательно случилось бы с дворянским сынком. Из башни, что явно служит дон Джоном, наконец вышел приземистый человек в богатой одежде. с ним две женщины в ярких платьях. Ни что так не маскирует людей, как лицо, мелькнуло у меня, когда взглянул на старшую даму лет 40, рослую, с вытянутым аристократическим лицом, абсолютно непроницаемым, как у фараона на троне. Можно не говорить, кто она такая. Жену герцога можно узнать сразу. Она чем-то напоминает герцога Готфрида Совместное проживание делает супругов похожими даже внешне. Вторая ростом пониже, помоложе и поживее. Сразу же стрельнула в меня игривыми глазками, просто так, по привычке, рефлекс настоящей женщины. Пёс сидит на толстой заднице, неподвижный и спокойный, как медведь. Обе дамы на него покосились, но решили, что главнее всё-таки я. Устремили на меня требовательный и кокетливый взоры. Я поклонился, не покидая седла. Ричард длинные руки, мадам. Человек в богатой одежде, видимо, и есть обещанный кастелян. Долго всматривался в меня острыми, колючими глазами. Я надменно и благородно смотрел на него с высоты седла. У кастеляна лысая голова на тонкой шее, хотя Точно насчёт шеи не скажу. Пышный воротник упирается с обеих сторон, оставляя только подбородок и горло с кодом, размером с орех, и вздутые вены по бокам. Дальше поднятый воротник с широким полумесяцем закрывает затылок, но по бокам расходится в стороны, открывая большие, как у Каренина, месистые уши. Лицо морщинистое, губы собраны в жмок, будто ни единого зуба Под глазами мешки в три ряда и сеть крупных и мелких морщин. Единственное, где я их не увидел это на лбу, высоком и широком, как у Сократа. Герцогиня Изабелла, сказал он наконец, неожиданно властным, буквально державным голосом. Изабелла Брабантская, леди Бабетта. Леди Изабелла, всё верно, жена герцога в строгом тёмном с красным платье, что опускается до пола. Широкий воротник закрывает шею, и хотя ухитряется смотреть свысока даже на всадника, а для этого надо запрокидывать голову. В то же время благодаря слегка выступающему вперёд лбу создаётся впечатление, что смотрит из-под лобья. А густые чёрные брови, что расходятся к вискам и приподнимаются, как крылья хищной птицы. усиливают впечатления. Лицо породистое, значит, сильное и волевая женщина, стойкая и цепкая, что умеет выбрать главную цель и двигаться к ней, не отвлекаясь на дешёвые развлечения, сладострастие, чревоугодие и прочие слабости. У таких женщин не бывает слабостей. Это я ощутил с дрожью вдоль спин новых рёбер, встретившись с ней взглядом. Белая атласная кожа видна в неглубоком вырезе клинышком. На шее тонкая цепочка с небольшим камешком, то ли амулет, то ли драгоценность. Никогда не научусь в них разбираться. Она впирила в меня требовательный взгляд, но произнесла ровным протокольным голосом: "Мне сказали, что у вас вести о моём муже". Отвечать даме с высоты седла, всё равно что сидеть Я поспешно соскочил, с удовольствием чувствуя под подошвами твердь каменных плит. Ещё раз поклонился, это редко когда бывает лишним. С ним всё в порядке, мадам. Вы не спрашиваете, что случилось с деревней прямо у вас перед замком. В её глазах ничего не промелькнуло, она всё так же холодно и бесстрастно смотрит мне в лицо. Только леди Бабет Та сочувствующе вздохнула. Пёс посмотрел в её сторону внимательно. Она вздрогнула, заискивающе улыбнулась ему, а потом обещающе мне. Герцогиня сказала почти так же бесстрастно: "У нас осталось не так уж и много нераззарённых деревень, сэр". "Ричард длинные руки", подсказал я. "Сэр Ричард, если бы муж был здесь, наши недоброжелатели не осмелились бы. Вы ехали. Там я разрезал верёвку, железное тело с грохотом обрушилось с коня на каменную поверхность двора. Стражники отпрыгнули, чтобы не придавило ноги. Тяжёлое тело раскинулось в а весь рост на каменных плитах. Захваченный в самом деле огромен, мелькнуло у меня. Здоровенного кабана я завалил. Чему ты научился в этом мире? Это один из тех, объяснил я. Кто развлекался в вашей деревне? Остальные шестеро остались там. На меня все смотрели недоверчиво. Только леди Бабетта улыбнулась поощрительно и повела плечом, чтобы оголить его больше и показать, какая у неё чудная нежная кожа. Костелян кашлянул и сказал осторожно: «А остальные не воспротивились, что вы их товарища?» «Нет», — ответил я любезно, — «не воспротивились. Сейчас их, наверное, уже вороны клюют. А это мой пленник». Гробовое молчание. Костелян охнул. Кто-то воскликнул. «Сэр, вас прислал сам Господь Бог!» «Возможно», — согласился я. «Его пути неисповедимы, верно?» Кто вы, сэр? Ричард длинные руки, повторил я медленно. После рассчитанной паузы добавил таким же ровным, бесстрастным голосом: Сын герцога Годфрида Валленштейна, а не законно рождённый, позвольте похвастаться. Пока герцогиня и её кастелян являли ни мою сцену, в то время как глаза леди Бабеты вспыхнули неистовым любопытством, Мартин и его люди содрали с металлическим скрежетом помятый шлем с пленника. Молодой широкомордый, шрамы на скуле, щеке, подбородке, даже левую бровь рассекает белая впадинка. Волосы слиплись от крови. Тонкая струйка медленно стекает по лбу. Голова ещё болтается из стороны в сторону, но пришёл в себя. Злобные глаза зыркнули из-под густых бровей. Разом обвел взглядом столпившихся вокруг воинов. Хозяйку замка проигнорировал. Наконец уперся взглядом, как наконечником копья, в меня. «Что за тварь?» Я с силой ударил его ногой в зубы. Булатная пластинка, предохраняющая носок сапога, легко разбила губы, кровь брызнула во все стороны. Голова графского сынка дернулась так, будто конь саданул обоими копытами. Следи за языком, посоветовал я холодно. Ты пленник. Мне выкуп не очень-то и нужен. Запомнил? Может быть, больше получу удовольствия, когда сдеру шкуру, набью соломы и поставлю мишенью для стрелков. Он умолк, смотрел на литыми кровью глазами. Разбитые губы стали как оладьи. Я повернулся к леди Изабелле. найдётся достаточно глубокий подвал с крепкой дверью. Мне нужно где-то подержать пленника. Конечно, я могу и сразу повесить. В толпе ахнули. Женщина вскрикнула: "Нет, нет, только не в моём замке". "Мартин, распорядись". "Я сказал предостерегающе. Учтите, он знаком с чарами. Во всяком случае, со мной пытался" Мартин Хмуро посмотрел в сторону Костеляна, тот царственно повёл дланью. Пленника подхватили, увели, предварительно проверив верёвку на руках и подтянув там, где ослабело. Герцогиня вновь обрела царственный вид, выпрямилась, сказала голосом владетельной особы: "Сэр Ричард, у вас новости о моём муже?" Позвольте предложить вам комнату, где сложите вещи, отряхнёте одежду. Обед скоро, вас позовут. Джулиан, распорядись. Она смотрела ровно и бесстрастно, сделав вид, что вовсе не слышала моих возмутительных слов о моём родстве с её мужем, а если и слышала, то всё равно не слышала. Джулиан Костелян величественно хлопнул в ладоши и требовательно посмотрел по сторонам. Из толпы поспешно вышел один, поклонился. Я сказал громко: "Мы его коня поставить от других отдельно, а то местные могут начать задираться, а он хоть и вежливый, словно монах бенедиктинец, но может в конце концов обидеться". "Благодарю вас, леди Изабелла. Мне в самом деле не терпится смыть пыль, грязь и слюни ваших нерасторопных соседей". Я не успел отвесить церемонный поклон, На стене закричали. Один наверху ворот повернулся и, отбежав к ступенькам, скатился почти кубарем. Леди Изабелла замерла. Лицо сразу побледнело и напряглось, а стражник, низкорослый воин в кожаных доспехах, подбежал к нам, упал на одно колено и прокричал тонким сорванным голосом. «Леди Изабелла! Чужаки с оружием бегут к воротам!» ледии забыла, не успела открыть рот. У меня вырвалось, как будто я всю жизнь защищал не только свой Амальфи, но и чужие замки. Лучники наверх, садники охраняют ворота внизу. Женщины носят камни на стену. Воин смотрел на меня ошалело. Я повернулся и бросился к стене. Во дворе сразу началась бестолковая суматоха. Все бегают с криками, Нападение явно застало врасплох. Это и понятно. Замок выглядит таким укреплённым, что будь здесь герцог с дружиной, никто не посмел бы и приблизиться. По ту сторону стены распахнулся захватывающий дух простор. Вдали около сотни человек неторопливо идут на конях к замку, но совсем близко к воротам несутся в во овесь опор, вздымая жёлтую пыль. Десятка два закованных в железо конников. Еще человек тридцать с топорами в руках уже подбежали к воротам. Пятеро из них, оставив оружие, взялись за луки и начали стрелять вверх. Пара стрел пронеслась в небо, близко от камня, за которым стоял я. Одна слабо чиркнула металлическим клювом и, совершив петлю, пошла вниз. Я стёрнул лук и начал быстро-быстро выхватывать стрелы. Ещё пока ехал сюда, упражнялся в скорости. Тот мужик в гостинице не подвёл. Если я натягиваю тетиву до отказа, стрела расщепляет средних размеров дуб и раскалывает валун. Но для меня главное, что могу стрелять в неком трансе, когда руки двигаются с сумасшедшей скоростью. Мужики справа и слева смотрели с открытыми ртами. Я глазами указал вниз: "Туда смотрите". Они посмотрели и тут же повернулись ко мне с ещё большим почтением, в выторощенных глазах и даже с суеверным ужасом. Я выхватывал стрелы, накладывал на тетиву и рывком оттянув, тут же отпускал, глазами выбирая цель. А внизу дикий панический крик. Стрелы сеют опустошение, словно град божий. Из тридцати нападавших осталась половина. Прежде чем там сообразили, что ворота прорубить не успеют, некоторые попятились. Двое-трое ещё упрямо продолжали взмахивать топорами. Господи, помилуй! вырвалось у мужика справа от меня. «А вот не помилую», — ответил я сквозь зубы. «Богохульник», — сказал мужик с удовольствием. «Мне дано от Бога право», — сурово ответил я. «Судить и миловать». «Спрячь голову, дурак». Трое у ворот полегли, остальных я без жалости расстреливал в спины. Всадники начали придерживать коней, но когда увидели, как гибнут их кнехты... Заорали, выхватили топоры. Копыта грозные мощно стучали по дороге. Солнце сверкает над оспехах. Мы на стене по неволе начали щуриться и прикрывать глаза ладонями. "Они в панцирях", сказал кто-то с тревогой. "Братцы, камнями их!" "Хорошо", одобрил я. "Но бросайте прицельно, камни тоже денег стоят". Передний из всадников достиг ворот. Я услышал тяжёлый удар боевого топора, которым раскалывают рыцарские шлемы и кирасы. Толстые дубовые доски загудели. Перегнувшись, я опустил ему стрелу в темечко, а затем быстро-быстро осыпал стрелами остальных. Получилось хуже. Цель стреле указываю взглядом, но если с кнехтами всё просто, там лишь бы попасть. То здесь нужно высматривать щели между пластинами панциря. К счастью, усиленный гемами лук Ариана пробивает и панцири. Только в двух случаях я поспешил выпустить стрелу, не оттянув как следует тетиву, и всадники лишь содрогнулись. Один тут же ухватил стрелу и выдернул, вскинул над головой, потряс, роняя красные капли на роскошный султан на шлеме. На стене перестали ахать при каждом удачном попадании. Я при благоговейном молчании выпустил последние три стрелы, и три всадника, что уже повернули коней, и скакали во всю мочь прочь от замка, свалились с коней. «Быстро собрать коней!» — велел я. «Обшарить карманы убитых!» «Все, что соберете, ваше!» Они сопанули со стены, как горох на ступенях образовалась давка. Я боялся, что от жадности начнут тягать прямо со стены, но обошлось. Через пару минут ворота распахнулись, наружу выметнулись не только те, кто был на стене, но и всадники в мрачном молчании, ждавшие схватки по эту сторону ворот. Я медленно спустился во двор. Лук уже за спиной, ладонями отряхнул пыль с локтей. Пёс бросился мне на грудь, Коричневые глаза смотрят вопросительно. Не нужно ли ему вмешаться? Не нужно, ответил я взглядом. Отдыхай, не пугай местный народец. Слуги испуганно пятились, калянились и снова пятились. Я оглянулся. Леди Изабелла и её подруга уже ушли. Не женское дело охранять ворота. Ко мне подбежали воины. в глазах почтения и готовность повиноваться. «Маловато ко мне, — сказал я жестко, — а если бы нападающих было втрое больше? Или с тараном?» Все молчали, слуги отступили. Наконец один сказал угрюмо, «Ваша милость, в семьсот лет ни один не подступал к воротам». «Тем больше слухов о здешних богатствах, — отрезал я. Ладно, куда поместили моего пленника?» Я покажу, Ваша милость, поспешно сказал один из слуг. В мой во в самый надёжный подвал. Я оглянулся. А где это? Мартин, Биар. Мартин, он вывел отряд за ворота, осматривает убитых. Пусть потом доложит о результатах, распорядился я. А теперь веди в ваши темницы. Надеюсь, там крепкие решётки. «Крепкие, ваша милость!» — заверил слуга подобо страстно. «А двери?» «Железные». «Хорошо», — повторил я. «Нечисть почему-то и железо боится».